Глава 55. Ричард Ленский, директор РУВКФ. Одно из самых могущественных разведок конфедерации. Крупнее и сильнее только агентство государственной безопасности. Не любил ежемесячные открытые совещания силовых министров и глав, устраиваемые генеральным секретарем Сената конфедерации Тимошем Шаттлвордом. Его можно понять, Приходить только за тем, чтобы тебя на глазах у всей конфедерации, иногда даже в режиме прямого эфира, раз за разом макали головой в дерьмо. Кому это может понравиться? А именно так все и происходило. Каждый раз генеральный секретарь делал ему разнос. И чем громче, тем успешнее проходили атаки пиратов. Генерального секретаря тоже можно понять. Через год всеобщие выборы в Сенат, а его не то что в генеральные могут не избрать. При таком катастрофическом падении популярности он и в Сенат мог не пробраться. Любовь народа, знаете ли, как и любовь девушки, особенно красивой, склонна к изменам и переменам. Лимузин остановился перед зданием Сената. Директор Ленский тяжело вздохнул, предвидя особенно сильный разнос. Пираты за прошедший месяц угнали еще 12 транспортов. Никаких успехов, коими можно прикрыться, нет. То, что отбито в три раза больше, не успех. На слуху только неудачи. Еленский, поправив галстук, вышел из машины через предупредительно открытую лейтенантом дверь. Спасибо. Подобные встречи раньше проводились раз в полгода или по мере необходимости. Потом раз в три месяца. Далее они стали ежемесячными. Ричард не понимал, зачем это нужно. Все вопросы можно решить в частном порядке, приличной встрече. а не собирать весь генералитет, большая часть которого и рта ни разу не открывает. Ну, разве чтобы зевнуть. Хотя он немного лукавил перед самим собой, что неудивительно, ведь ему достается больше всех. Генеральный секретарь, помимо того, что поднимал свою популярность в глазах народа, надеялся, что показательные взбучки заставят всех работать еще усерднее. «Но в этом-то и промашка», — думал Ленский. «Железобетонную стену головой не прошибешь, сколько не бейся». В приемном зале директора РУВАКФ встречали по-разному, в зависимости от того, у кого какие с ним установились отношения – личные или по службе. Конкуренты откровенно злорадствовали, остальные сочувствовали в той или иной мере, заботясь лишь о том, кому из них тоже достанется от генерального секретаря. «Чистую рубашку надел?» Усмехнулся глава агентства государственной безопасности Борис Кемрон. «Надел и памперсы поменял», — усмехнулся в ответ Ричард. «Что, совсем плохо? Ты знаешь больше моего». «Откуда?» — притворно удивился Борис Кемрон. «От верблюда. Как по своим источникам, так и от моего дятла. Кстати, кто он?» «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Ну-ну». От своего агента в АГБ... Ричард Ленский знал, что соответствующий агент АГБ сидит у него в РУВКФ. Он уже месяц вычислял, кто бы это мог быть, но пока больших результатов не достиг. Под подозрением ходило больше полусотни человек, а это слишком много. Но рано или поздно контрразведка его вычислит. Все понимали, что подобные шпионские игры внутри, в общем-то, дружественных ведомств, занимающихся одним делом по обеспечению государственной безопасности, Напрасная трата сил, средств, да и просто глупость. Но никто от такой игры не отказывался. Между разведками шла борьба за бюджетные средства. Все хотели припрятать какие-то козыри, чтобы в нужный момент доказать, что именно они самые лучшие, работоспособные и результативные. А все остальные просто даром жуют хлеб. Вот и приходилось содержать целые... подразделения по засылке и вербовке агентов в смежных структурах и выявлению засланцев от них же. «Лучше бы эту энергию да в другое русло», подумал директор РУВКФ. Например, на борьбу с пиратами. Ричард поморщился при воспоминании о больной теме и еще сильнее скривился, что из-за нее сейчас его традиционно начнут распекать в хвост и гриву. А он сиди и молчи с покаянным видом. «Может, уволиться?» Мелькнула шальная мысль, пока не уволили с позором. «Прошу вас, господа!» Открыл дверь в конференц-зале распорядитель и 15 человек директоров, генералов и адмиралов поспешили занять свои места за длинным столом. Занял свое место по левую руку от генерального секретаря и Ричард Ленский. Хотя сейчас он предпочел бы сесть в самый конец стола, подальше от этого брюзжащего старика. Появился и сам генеральный секретарь. Действительно немолодой лосеющий человек с обвисшими щеками и темными кругами под глазами. Тимош Шаттлворд без лишних слов и приветствий занял свое место во главе стола. «Приветствую вас, господа». Присутствующие не очень ладно пробурчали что-то приветственное в ответ и пошло-поехало. Сначала генеральный секретарь обсудил какие-то незначительные вопросы. А потом началось то, ради чего все собрались. Смысл речи «Шаттлворда» не менялся, менялись лишь речевые обороты. «Я недоволен вашей работой, господа. Пираты чувствуют себя в галактике слишком вольготно. Я требую от вас немедленных мер. Доколе могут продолжаться эти безнаказанные нападения преступников на торговые корабли?» «Бла-бла-бла», — -бла. мысленно передразнил генерального секретаря Ричард Ленский. Старый пердун, ведь знаешь, что делается все возможное, так ведь нет, попиариться надо. Директор РУВКФ не раз и не два объяснял Тимошу, что внедрение агентов в среду пиратов очень затруднительно. Как бы хорошо не был подготовлен агент, как бы хорошо его не легендировали, они вычисляют их и, словно в насмешку, даже не убивают, а просто бросают в капсуле в открытом космосе. Даже координаты дают, чтобы спасли. Всю информацию они получали от перебежчиков и пленных. Но это все не то. Тут требовалось неординарное решение. Генеральный секретарь закончил общую обвинительную речь и собрался перейти на личности, когда коллега из АГБ запросил слово. «Да, Борис Владимирович», – тоже слегка удивился Тимош Шаттлворт. «Господин генеральный секретарь. Совсем недавно нам стали известны адреса, где базируются несколько пиратских банд. Скоро силы ВКФ нанесут по ним удар и уничтожат значительные силы преступников. Очень рад слышать это. Надеюсь на скорые результаты. Непременно, господин генеральный секретарь. На этом публичное избиение закончилось, заседание поспешно свернули.